«Стой!» — завопила она, «Бакстер, стой!» «Я скажу тебе, где она, пожалуйста, не надо!» «Я больше не могу!» «Я скажу, где она, ладно?» «Я скажу тебе, где она!» Глава шестнадцатая. Аннабелла шла рука об руку Селли, или той, которая называла себя этим именем. Это была их вторая прогулка. Девочка казалась менее нервозной, но очень слабенькой, чуть что вздрагивала. Ее глаза обегали все вокруг, но ни на чем не останавливались, словно она не хотела привлекать к себе внимание, пристально глядя на людей или предметы. Реабилитационный центр находился вблизи брик и во время первой прогулки она была избегала выходить на эту многолюдную улицу, где полно пешеходов и владельцы ресторанов шумно зазывают прохожих в свои заведения. Это было бы слишком для девочки, Но сегодня Аннабелла рискнула. Если Элли испугается, они всегда могут свернуть в боковую тихую улочку, вроде той, по которой шли сейчас. Внезапно Аннабелла остановилась. Что-то заставило ее посмотреть через плечо назад. «Что такое?» — спросила Элли. Аннабелла промолчала. Улочка действительно была тихой. Всего несколько пешеходов, ничем не примечательных, в большинстве своем также направлявшихся к брик -лейн. Один мужчина остановился, разглядывая витрину магазина. Другой вытащил из кармана пачку сигарет, опустил лицо и закурил. Ничего необычного. она была покачала головой, досадуя на себя. У нее возникло странное чувство, будто кто-то за ними наблюдает. Преследует их. Но это же глупо. Просто ей передалось беспокойство Элли. «Давай пойдем туда», — предложила Аннабелла, указывая в сторону шумный брик -лейн. Когда они вышли на главную улицу, девушка почувствовала, как рука Элли крепче ухватилась за нее. Шаг малышки несколько замедлился. «Все в порядке», — подбодрила Аннабелла, улыбаясь. «Все хорошо». Аннабелле нравилась брик -лейн. Здесь она с своими косичками афро и одеждой в этническом стиле, лучше вписывалась в обстановку, чем в других частях Лондона, где на нее посмотрели бы косы. Странно, что Элли никак не отреагировала на ее внешний вид. Впрочем, если хотя бы часть рассказанного ею правда, девочка имеет основания встречать людей не по одежке. Время от времени Аннабелла останавливалась перед витринами, указывая Элли на какие-нибудь вещи, обращаясь к ней бодрым голосом, немного наигранным, как они обе ощущали. Элли изо всех сил старалась выглядеть заинтересованной, но чувствовалось, что внимание ее задерживается совсем на другом, на людях, от которых, по ее мнению, исходила угроза. Она жалась к Аннабелле, словно от этого зависела ее жизнь. Решив завернуть в магазинчик, чтобы купить сигарет, Аннабелла вначале хотела оставить Эли на улице, но потом пришла к мысли, что девочке это не понравится, и увлекла ее за собой в тесное пространство магазина. «Хочешь горячего шоколада?» — спросила Аннабелла, когда они подошли к прилавку. Элли покачала головой. Скорее, для виду решила Аннабелла. Она хотела спросить Элли, почему-то отказывается, но в последний момент передумала. Заплатила за сигареты и снова потащила девочку на улицу. Они шли минут двадцать, когда девушка услышала — что Эля тяжело дышит». «Что случилось?» — встревожилась Аннабелла. Казалось, девочка приросла к месту, лицо ее сделалось белее простыни. Она ничего не отвечала. «Что с тобой настаивала Аннабелла?» Девочка молчала. ворочила головой, осматривая улицу, глаза ее торопливо перебегали с предмета на предмет. Дыхание было затрудненным и прерывистым. Аннабелла наклонилась к подопечной и осторожно взяла ее за плечи. «Элли», — произнесла она, — «посмотри на меня». Девочка послушалась. На лице ее был написан страх. «Что с тобой?» — повторила Аннабелла. «Мне показалось, я кого-то видела», — пробормотала Элли. «Кого?» — что-то в интонациях Элли заставило Аннабеллу почувствовать себя неуютно. Может, проснулась тревога, которую она испытала, Когда они шли по боковой улице, а может, что-то другое? Элли наморщила лоб. «Не знаю», — еле слышно отозвалась она слабым, неуверенным голосом. Снова огляделась, ее напряженное тело вздрогнуло. «Простите», — тихо проговорила она.